Глава девятая. Нельзя сказать, что Валерия — прямо копия господина Коха. Заметил Боря, рассматривая снимки, которые мне переслала Леокадия. С другой стороны, она и не слепок Кирилла Фокина. У женщины есть нечто общее с Кохом, и с Фокином. Но вы вот похожи на Петра Первого, а он вам не отец родной. Надеюсь, у меня не характер царя-реформатора, а я всего лишь подобен ему ростом. Усмехнулся я. Когда анализ ДНК на отцовство стал доступен широким массам, ряд мужей начали обращаться в лабораторию, чтобы выяснить, своих ли по крови малышей они воспитывают. И вылезла малоприятная правда. Часть отцов, решивших сдать пробу, не имели ничего биологически общего с теми, кого любили как родных детей. У нас нет результата анализа ДНК девушки. Но есть повод задуматься. Валерий Кох — известный журналист, пишет о кино. Но ради Эмилии сделал исключение, ушел в тему балета. Это единственный раз, когда критик так поступил. Может, он не откажется побеседовать с нами? Попробуйте с ним договориться. Мой помощник бросил взгляд на часы. Восемнадцать тридцать. В такой час вполне прилично позвонить незнакомому человеку. Батлер начал изучать экран ноутбука. Я спокойно пил чай. «Готово», — воскликнул секретарь. Нашел номер. «Алло, добрый вечер. Вас беспокоит...» Я продолжал наслаждаться напитком, глядя на то, как меняется выражение лица Бориса. Когда Батлер положил мобильный на стол, мне стал ясен результат беседы. «Если докладывать коротко о результате нашего общения, то меня корректно послали куда подальше», — мрачно сообщил Батлер. «Контакты Коха, но не того, который нам нужен». «Почему-то знакомая фамилия». Пробормотал я. «Ну, она не такая уж редкая», — пожал плечами Боря. «В интернете нашлось немало людей, у которых в паспорте стоит кох». Я схватил телефон и набрал номер Ирен Львовны. «Дама, наша соседка, мама Олега Котина, моего лучшего друга». «Ванечка», — пропела красивая сопрано. «Как дела? Давно не виделись». «Позавчера забегал к вам на чай, съел невозможно вкусное или вкусное хачапури. Не знаю, какого рода мигрельский пирог с сыром». Начал оправдываться я. «Визит был в понедельник, а сегодня среда», — возразил Иран. «И у меня скопились вопросы. Вероятно, знаешь, куда Олежек начал исчезать примерно три раза в неделю? Как ее зовут? Она из приличной семьи или как обычно?» Я молча слушал маму Котина. ли я, чем Олег занимается несколько раз в неделю? Конечно. Но своих не сдаем. Я набрал в грудь побольше воздуха. Честное слово, сегодня вечером загляну. Если только у вас нет каких-то планов. «Иду в театр с Энессой», — засмеялась Ирен. «А теперь спрашивай, что хотел выяснить?» «Вы ведете активный образ жизни». Начал я аккуратно подбираться к нужной теме. «Как и Николетта», — отметила Котина. «Но у вас разный круг общения», — возразил я. «Мне нужен Валерий Кох, журналист. Он не вхож в салон маменьки. У нее другая публика, а я ищу Коха. Образовался клиент, с которым он вроде связан». Боря быстро повернул ко мне экран одного из своих ноутбуков я начал читать вслух любезно предоставленную информацию. Раньше Кох писал о кино, считался одним из самых влиятельных молодых критиков. Сейчас ведет YouTube-канал, весьма популярный, и там опять же ведет беседы только о киноискусстве. «Валерик немилый мальчик», — хмыкнула Иран. «Я с ним в поверхностных отношениях, кухонных. Вроде «Вам какой чай?» Если хочешь с Кохом поболтать, звони Олежику, У него точно есть все контакты». Поблагодарив Котину, я опять постучал пальцем по экрану, но друг сбросил вызов и прислал сообщение. «Прости на совещании. Драка за бабло. Срочно?» «Не очень», — ответил я. «Через час-полтора?» «Ок», — напечатал я. И тут мой телефон зазвенел. Меня разыскивала маменька. Ты где? Как всегда, не поздоровавшись, начала негодовать она. В офисе, ответил я. В каком? Прилетел следующий вопрос. В своем. А, протянула маменька. Интересно. Я удивился, что происходит. У маменьки странный тон. Тут в мое ухо влетел вопль. Ва-ва! Моя рука дрогнула. Трубка выпала, спланировала на пол, но продолжила кричать. «Мы тут сидим, ждем, а он...» Борис поднял сотовый, но маменька замолчала. Я глянул на экран и понял, что она отсоединилась. Через пару секунд телефон вновь зазвенел, но на сей раз номер оказался незнакомым. Я протянул трубку Боре. Тот начал беседу. Слушаю вас. Добрый день. Сейчас. Иван Павлович, это Эдуард, модельер. Телефон опять перекочевал ко мне. «Ив, дорогой!» — защебетал трубецкой фон Блюмен. «Мы договаривались насчет примерки на завтра. После визита к вам я поехал в свой офис, а госпожа Адельё отправилась пообедать в клуб к Жоржу». «Так», — пробормотал я, — «ясно». «После трапезы Николетта прилегла отдохнуть», — лепетал Эдик. «А когда проснулась?» «Решила, что уже настало завтра», — не выдержал батлер. «Да, Боренька, вы как всегда правы», — протараторил модельер, который его услышал. «Мне стало жаль парня. Сколько себя помню, маменька всегда любила днем подремать пару-тройку часиков». График жизни у нее никогда не меняется. Луна может свалиться с небосвода, на Земле высадятся инопланетные чудовища, но маменька в 16 часов обедает, а в 17 уютно устраивается в кровати. В 19-20 она просыпается, пьет кофеек и готова принимать гостей или сама к кому-то отправляется. Дневной сон идет маменьке на пользу, Благодаря ему она способна бодрствовать до двух часов ночи. Три маменька ложится спать, просыпается в полдень. Летом у неё не случается проблем, а вот поздней осенью и зимой, когда темнеет рано, подчас происходят конфузы. Помню, как в начале ноября матушка, открыв глаза в семь вечера, вышла в столовую, увидела меня, тогда ещё школьника, и возмутилась. «Ты почему не на уроке?» На беду в тот момент мы были в квартире вдвоем. Отец давно уехал по каким-то делам, домработница отправилась за покупками. Рядом не оказалось никого, кто мог бы сказать мне «Парень, молчание, золото». Поэтому я заявил «Сейчас вечер, занятия только завтра утром». Маменька вмиг разозлилась. «Завтра? Неужели надеешься столь глупо обмануть меня?» «Я только что проснулась. Время...» Маменька посмотрела на часы, которые висели на стене, и договорила. «Семь двадцать! Ужас! Видишь, до чего мать своими капризами довел! Проснулась ни свет, ни заря. Нервы из-за тебя разорваны!» Нет бы мне промолчать, но я почему-то начал спорить. Что подтолкнуло меня к столь опрометчивому поведению? Ответа нет. Мне не следовало говорить следующую фразу, но я произнес вслух. «Не семь. Девятнадцать двадцать». Маменька ткнула пальцем в сторону часов. «Не умничай. Нет тут цифры, о которой ты говоришь. А вот семь вижу. Немедленно шагай на занятия». Я попытался разъяснить маменьке, что на циферблате, как правило, стоят отметки от единицы до двенадцати, но в сутках двадцать четыре часа. А ей кажется, что сейчас 7 утра, потому что она заснула после обеда. Маменька открыла дверь, вытолкнула меня на лестничную клетку, потом вышвырнула мне вслед портфель. Шагом марш на занятия лентяй. Пришлось подняться на этаж выше, сесть на подоконник и ждать, когда вернется Нюша, она же Тася. Стыдно признаться, но до сих пор не знаю, что написано в паспорте у домработницы. Маменька называет ее по-разному, а помощница по хозяйству не обижается, у нее на редкость спокойный характер. Как-то раз в детстве я все же осведомился. Как правильно к тебе обращаться? Без разницы, отмахнулась горничная, хоть пирогом обзови, только в печь не сажай. Тася, Нюша, Нюша, Тася. Неизвестен мне и ее возраст». В детстве она казалась пожилой, но чем старше становлюсь я, тем моложе кажется Тася Нюша. Вероятно, она начала служить в нашем доме совсем юной. Если Нюшу, то есть Тасю, кто-то спрашивает, сколько вам лет, она не удивляется бестактному вопросу. У нее заготовлен хороший ответ. Я старше хозяйки. Она молодая, меня уже пылью присыпала. А истинный возраст маменьки тайна за семью печатями. Да и зачем кому-либо его знать? Ей всегда 30. Что случилось, когда Тася вернула меня в квартиру? Маменька вновь негодовала. Вава где-то шлялся после уроков, почему не вернулся в пять вечера домой. Она выпила свой кофе, ее память частично ожила, и она поняла, что на дворе вечер. Но то, как она выпихнула меня на лестницу, осталось забытым, Или маменька просто не захотела признать свою ошибку.